Глава 7. Мужское здоровье. Критерии. Под мужским здоровьем, как правило, понимаются нездоровый позвоночник и суставы, нездоровое сердце и легкие, а возможность обладать сексуальной энергией на протяжении всей жизни. Да-да, поклонники даосизма признавали, что сексуальная энергия является не только основой человеческой жизни, но и служит источником творческого гения, движущей и исцеляющей силой. Но в то же время существует и отрицательная сторона сексуальных отношений. Самые сильные ссоры – это ссоры между любовниками. Об этом в частности свидетельствует передача на телевидении, в которых бывшие любовники выясняют отношения. Сексуальные отношения часто сопровождаются страхами, крушениями надежд, гневом, беспокойствами и депрессией. Многие убийства происходят на почве ревности, супружеской неверности и изнасилований, то есть имеют сексуальную подоплеку. Окрушение браков и чувство обиды часто являются следствием сексуальной неудовлетворенности. Но даосы всегда рассматривали управление сексуальной энергией через сложную систему упражнений и специального дыхания для привлечения свежей энергии к репродуктивным органам, благодаря чему укрепляется и стимулируется вся область органов тазового дна, предстательная железа и яички у мужчин, а у женщин, соответственно, яичники, шейка матки и увеличение силы мышц влагалища. Еще одним из основных факторов улучшения сексуальных отношений даосы считали управление отрицательными эмоциями. А главный вывод, который можно извлечь из практики даосов, звучит так. Трудно жить полноценной сексуальной жизнью, если вы недостаточно подготовлены физически. Но укрепляя мышечную систему, мы укрепляем и скелет, а это красный костный мозг, кроветворный орган. Улучшаем работу эндокринной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, выделительной и нервной систем, а также состояние кожных покровов. Трудно жить полноценной сексуальной жизнью, если вы недостаточно подготовлены физически. Китайцы действительно рассматривают организм как единое целое и не делят его на отдельные системы, как это принято в общепринятой медицине. Но время стремительно идет вперед, и ныне уже нет необходимости годами развивать и поддерживать мышцы любви или мышцы тазового дна, за счет сложных упражнений для сохранения, уравновешивания и преобразования сексуальной энергии и для быстрого духовного развития. Практика современной кинезитерапии в основе своей содержит простые, но очень эффективные методы восстановления как соматического, так и сексуального здоровья. В ней используются следующие приемы. Метод управления дыхательными мышцами, диафрагмальное дыхание, силовые и стретчинговые упражнения, прежде всего на МТБ бальнеотерапевтические методы релаксации и очищения, саунотерапия по правилам русской бани, закаливание, криотерапия, прежде всего с использованием водных источников с низким температурным режимом и устранение негативных эмоций за счет сознательного управления собственным телом, например, устранение панических атак. Казалось бы, причем здесь тренажеры и сексуальная потенция? Разве последняя не существует сама по себе? Конечно, и эрекция, и связанная с ней эякуляция у большинства мужчин происходит без каких-либо волевых усилий, но при этом простатит входит в обычный арсенал болезней взрослого мужчины, наряду с гипертонией и неврозами уже после 40 лет. Но самое страшное – это бесплодие молодых мужчин. С этими проблемами ни урологи, ни андрологи не справляются, разве что снимают остроту симптомов в разгаре болезни. Так что же делать, если яички все-таки продуцируют необходимое количество сперматозоидов, но сексуальная энергия с каждым днем убывает? Я считаю, что нужно воспользоваться не только опытом даосских врачей, но и для начала обратить внимание на улучшение работы мышц промежности, мышц тазового дна, брюшного пресса и спины. Для этого необходимо прийти в центр современной кинезиотерапии по методу Бубновского. Особенности работы на тренажерах. Перед тем, как начать выполнение упражнений, необходимо освоить диафрагмальное дыхание, ха, мышцами живота с целью сосредоточения энергии в зоне мышц, работающих в каждом упражнении. Причем выдох ха должен совершать каждое силовое и стречинговое движение, поэтому выдох должен быть длинным и сопровождать все движение от начала до конца. Спешить не надо, нагрузки в килограммах увеличивать не надо, нужно сосредоточиться на работающих мышцах и научиться их чувствовать. Упражнение для укрепления мышц тазового дна. Мышц любви. Смотрите фото 12А, 12Б, 13А, 13Б, 14АБ, 15АБ. Березка. Любимое упражнение пациентов, страдающих остеохондрозом, в том числе с наличием грыж МПД. Исходное положение. Лежа на спине, руками держимся за стойку. Ноги зафиксированы за верхний блок тренажера. Смотрите фото 16 АБВ. Поднимаем последовательно ноги и таз, стараясь встать на лопатки. Вес тренажера снимает большую часть нагрузки. После также последовательно на выдохе Х опускаем до пола сначала таз, затем ноги. Комментарий Сергея Михайловича. относится к декомпрессионному и антигравитационному ноги выше головы упражнению. Дополнительный эффект улучшения мозгового кровообращения. Начинающим и ослабленным Рекомендовано полуберезка, без включения шейного отдела позвоночника. При выполнении очень важно соблюдать правила диафрагмального дыхания при подъеме ног. При выполнении упражнения допускаются болезненные ощущения в мышцах спины. В отличие от общепринятой березки, используемой в восточных гимнастиках и ЛФК, данное упражнение не имеет компрессионного воздействия на шейный отдел позвоночника. Выполнением данного упражнения лучше заканчивать всю программу. Упражнения в том числе рекомендованы лицам с синдромом хронической усталости, опущением внутренних органов и болезнями суставов и конечностей. Противопоказания – глаукома, эпилепсия, операции на головном мозге, остеопороз позвоночника. Упражнения хороши и для мужчин, и для женщин. Выполняются сериями с постепенным увеличением сначала количества повторений до 50 в серии, затем и увеличением нагрузки без снижения количества повторений. Не думайте, что упражнений мало. Сначала попробуйте выполнить каждый из них до отказа.